Глоссарий. География и общие понятия. Вторая война магов. Внутренняя война Вейлатея, когда Сен-Ине и Восточная империя захотели отделиться, но Саллор не дал им независимости. Из-за противостояния великих магов Произошел катаклизм и изменился магический фон мира. Магия рухнула на землю. Образовались темные земли со стихийными порталами в другой мир, полный недружелюбных созданий, иных тварей. Джер — общее название северной страны, разделенное на две части — Джерриот и Джеррият. Также язык этой страны. Джерриц — житель Джерра. Дзар — правитель Джера. Дзарет — сын правителя Джерра. Власть наследуется, но не обязательно старшим. Ирборг — столица Джерра. Саллор — столица империи, город, где родятся великие маги. Из-за особых магических потоков одаренные люди рождаются там чаще, чем где-то еще. До Второй войны магов назывался столицей четырех империй: северной Тарагота, южной Эльзарат, западной Тарос и восточной Сен-Ине. Таэлья — сердце империи, страна, входящая в ее состав. Тир, Тира, рабы в Джерри. Тойте сапоги на шнуровке с плотной и мощной подошвой. Тен — обращение к знатному джерцу. Шоула — верхняя одежда, накидка одинаково длинная спереди и сзади. В некоторых регионах может быть сшита по бокам, напоминая сарафан. Эйлатея — империя, самая крупная на континенте государство, включает в себя несколько стран и территорий, которые не имеют самостоятельности. Таэлле, Тахоя, Валира, Лиар, Леос, города-полисы Эберийского хребта, Тарагота и Готские горы. Формально Север Фарамарских гор и Эльзарат. Эйлат Язык Эйлатеи Эргот и Баргот западные и восточные Готские горы, разделенные Тараготой. Эрл владелец либо староста деревни. В первом случае он будет теном, во втором нет. Религия, магия и немагические воздействия. Ведьма, ведунья, ведун. Женщина реже мужчина, использующая заговоры и отвары для воздействия на человека или иных живых существ. Не будучи магом, ведьма не видит магических потоков и не может использовать заклинания, но находится в плотном контакте с природой. Гренн, Гренна. Обращение к магу. У магов используется только личное имя без указания рода. Иногда идет именование по городу, например, Эрнест Тароский. гярвен Наставник, обучающий в том числе гьярре. Гьярра — особая энергия воинов, основанная на использовании внутренних сил и резервов организма. Гьяровар — воин, достигший в гьяре определенного уровня мастерства. Гьярдо — состояние, похожее на глубокую медитацию. Гьяркраши — фьялла — танцующая дева, умеющая выстраивать внутренние и внешние потоки энергии определенным образом — и через это влиять на эмоции и настроения окружающих. Гьярча, гьярра, гьярра направленная вовне. Знак разделенного круга, символ Тарианства, круг и разделяющий его меч поднятый острием вверх. Одна сторона круга светлая, другая темная, символизирует три братства, защищающие простых людей и равновесие между ними. Мак, человек обладающий даром способны видеть потоки энергии, осознанно поглощать ее и использовать, трансформируя с помощью заклинаний, рун или единения со стихией. До конца не изучено, почему человек рождается с даром, он может быть унаследованным и нет, проявляется до полового созревания. Сакьяра, Яраса, Халаса, Отта — четыре стихийных сестры, почитаемые на севере, хранительницы этих мест, земля, огонь, вода, воздух, соответственно кьяр, Йиру, хол и от. Стихийные руны, используемые в некоторых направлениях магии. Торианство, религия нового времени. Люди поклоняются Торию Всеблагому. Тори Всеблагой, великий маг периода Второй войны магов, основатель качественно нового типа немагических воздействий, боевых молитв. Во многих регионах почитается как святой, подобный Богу. Торийцы, последователи учения Тория, выделяют три братства — светочи, подконтрольные маги, мечи, воины и правящая военная верхушка. Псы — своего рода инквизиция этого мира. Именно псы Тория владеют боевыми молитвами. Деньги. Тал — серебряная монета, джар. Терка — кош, медные монеты, империя. Толлен — полутоллен. Серебряные монеты — Империя. Сол — Сален. Золотые монеты — Империя. Темные земли и иные твари. Гзарка — иная тварь. похожая на помесь волка с гиеной. Обитают группами в 30-60 особей, редко больше. Вне стаи не выживает. Менталист средней силы. Распространение — средняя полоса, север. Глухорн — иномирная иная тварь. Отдаленно похожа на сухопутного осьминога. Крепкий бронированный панцирь. Четыре опорных конечности. Четыре гибких щупальца. Любитель низин и болот. Одиночка. Сильный менталист. Распространение средняя полоса. Редко север. Дьярх. Полумифическая иная тварь. Опасный хищник. Облик неизвестен. Также распространенная на севере ругательство. Иные твари. Общее название иномирных и измененных существ, живущих преимущественно в темных землях. Разница по регионам. Кахок иная тварь. Крупный заяц с когтями и зубами хищника. Преимущественно травоядный, но магов любит, как и все иные твари. Распространение повсеместно. Каоска, иная тварь. Немного измененная крыса. Распространение повсеместно. Сорх, иная тварь. Похоже на рысь с зеленоватой шерстью. В слюне и на когтях достаточно сильный для человека яд. Может привести к временному параличу. Распространение — средняя полоса, север. Темные земли — общее название земель, заброшенных после Второй войны магов. Место проживания иных тварей.